в качестве исключения я радовалась сегодня лапсированию моему ежедневному контроллеру прыжков в прошлое и не только потому, что могла избежать ужасного настоящего по имени Гедон, а потому что сегодняшний прыжок в прошлое был ключевым пунктом в нашем плане действий, который придумали мы с Лесли. Если только он сработает. На пути в глубины гигантских сводчатых подвалов я и мистер Джордж пересекли штаб-квартиру хранителей. они были необозримы и протянулись под многими зданиями. Уже даже в извивающихся под разными углами проходах можно было столько увидеть, что создавалось впечатление, что ты находишься в музее. Безчисленные картины в рамах, древние географические карты, сотканные вручную ковры и целые коллекции шпаг висели на стенах. В витринах были выставлены выглядевшие дорогим фарфор, переплетённые в кожу книги и старинные музыкальные инструменты. А еще было бесчисленное количество ларцев, шкатулок с резьбой, в которые при других обстоятельствах я бы с удовольствием заглянула. «Я ничего не понимаю в макияже, но если тебе понадобится кто-нибудь, с кем ты хотела бы выговориться о Гидеоне, то я хороший слушатель», — сказал мистер Джордж. «О Гидеоне?» — медленно повторила я, как будто мне нужно было прикинуть, кто это вообще был. С ГДО нам у меня всё в полном порядке. Еп. Yep. В наилучшем порядке. Я на ходу боксанула стену. Мы друзья. Ничего больше, чем друзья. К сожалению, слово друзья не слишком гладко сошло с моих губ. Я практически проскрепела его меж зубов. Мне тоже было когда-то 16 гвиндалин. Маленький глазки мистера Джоча доверительно смотрели на меня. Я обещаю, что не буду говорить, что я предупреждал тебя, хотя я охотно бы это сделал. Я уверена, вы были приятным парнем в 16. Невозможно себе представить, что мистер Джордж мог кого-нибудь изощрённо обольстить и обмануть поцелуями и красивыми словами. Стоит тебе оказаться в том же помещении, как у меня появляется потребность прикасаться к тебе и целовать. Я попыталась стряхнуть воспоминание об интенсивном взгляде Гедеона, особенно крепко ступая по полу. Фарфор в витринах дрожал. Вот так хорошо. Кому ещё понадобится танцевать миниуэт, чтобы избавиться от агрессии? Этого здесь тоже было достаточно. Хотя эффект, может быть, был бы сильнее, если бы можно было бы разнести в дребезги одну или несколько из этих выглядевших такими бесценными ваз.